«Тоже страдаешь от ранней жажды, приятель!» Послышался насмешливый голос. Джейк раздраженно передернул плечом, а потом, уловив в интонации говорившего что-то знакомое, поднял взгляд и остолпенел. На него смотрел Барт. Такой же, как прежде, не считая того, что сейчас в его взгляде было... Куда больше безнадежности и боли. А на месте правой руки болтался пустой рукав. — Ты? — воскликнул Джейк. Он вскочил с места, опрокинув стул, бросился вперед и заключил друга в объятия. Я не ожидал меня встретить. Еще бы! Джейк чувствовал, как в его душу словно влага, в пересохшую землю вливается волна. «Радости ты на свободе! Как тебе удалось?» В последние месяцы войны было некому воевать, и командование армии Южан бросило клич по всем штатам «Сражайся, кто может». Заключенным тоже предлагали вступить в армию в обмен на освобождение. Я был одним из тех, кто согласился. Сначала хотел сбежать, а потом... «Что-то увлекло, меня ранили в руку». Рука загноилась, и доктор сказал, что надо отрезать. — Пилили по-живому? — Я едва не умер. — Может, если бы умер, было бы лучше, а? — Как ты очутился в новом Орлеане? — спросил Джейк, не обращая внимания на последнее замечание. — Да сам не знаю. Когда мы жили на прииске, ты все твердил об этом городе. Мне не хотелось возвращаться в Сан-Франциско, и я приехал сюда. Барт. — промолвил Джей, который давно не чувствовал себя таким счастливым. — Счастливым за другого человека. Ты сумасшедший! Сидишь здесь и с позаранку пьешь виски, тогда как Унга вынуждена в одиночку справляться с двумя мальчишками. — Унга? — тупо произнес Барт. — Где она? — Здесь, в Новом Орлеане у моих родителей. — Двое мальчишек. «Почему?» — Джейк рассмеялся. «Надо спросить у тебя. Барт-младший родился через девять месяцев после вашей разлуки». Взгляд Барта уперся в стол. «Зачем я ей нужен такой?» «О чем ты говоришь?» — вскричал Джейк. «У тебя нет руки, но голова, ноги и остальное на месте. И одной рукой ты сможешь обнять Унгу» и надавать подзатыльников мальчишкам, если это понадобится, не говоря о том, чтобы сделать своей жене еще парочку таких сорванцов. — Да, — усмехнулся Барт, — об этом я почему-то забыл. Я все вспоминал однорукого Неда Истмена из Сан-Франциско, который зарабатывал на хлеб тем, что встречал новичков и рассказывал им про свою жизнь на прииске. Мне бы не хотелось такой судьбы она тебе не грозит возьмешь участок заведешь небольшую ферму с одной рукой мальчишки подрастут и будут твоими руками у меня нет денег я помогу выступлю поручителем при займе или сам одолжу тебе деньги все равно мне больше не о ком заботиться к тому же унга много работала на моих родителей причем почти бесплатно так что за мной долг — Неком заботиться, — повторил Барт, — как же Лила? Джейк рассказал обо всем. Он не ждал ни порицаний, ни утешений, однако Барт произнес те самые слова, которые помогли расставить все по местам. — Я предупреждал тебя, Джейк. Когда Лила сошла с тобой, ей было не о чем сожалеть, тогда как... Тебя ваша связь с самого начала тянула на дно. Она желала разделить с тобой все, все помимо постели, но ты не был готов это принять. Как ты принял с Унгой? В отличие от вас с Лилой, мы с самого начала были на равных, хотя я не сразу это понял. Почему ты не пытался отыскать Унгу? — спросил Джейк, стараясь увести разговор в сторону. Я думал, зачем я ей теперь? Пусть найдет себе другого. Такая, как Унга, никогда не останется одинокой. Джейк покачал головой. — Значит, ты все-таки плохо знаешь свою жену. Женщину, свободную, как ветер, и вместе с тем надежную, как земля. — А разве тебе не хотелось увидеть Мелвина? В глазах Барта блеснули слезы. Хотелось. Я много думал об этом. «Пойдем к ним», — сказал Джейк. Когда они добрались до дома, где жили родители Джейка, тот ожидал, что ворота откроет мать. Он хотел подготовить Унгу к неожиданной встрече, но на пороге появилась не Кэтлин, а индианка. Женщина замерла. И Джейку невольно подумала, что, если она не напомнит себе о необходимости дышать, то наверняка задохнется. Унга поднесла пальцы к горлу, внезапно сделала глубокий вдох, и Джейк много раз наблюдал, как человека забирает смерть, стирает краски с лица, превращая живое существо в восковую куклу, но ему не приходилось видеть как во что-то неподвижное, окаменевшее, бурным потоком вливается жизнь. Барт просто стоял и смотрел на нее, и Унга сама сделала первый шаг, после чего они неловко, но жадно сомкнули объятия. Что бы там ни говорили поборники мужских интересов, именно женщины — всегда совершают первый шаг, приближают или отталкивают, делают выбор, — подумал Джейк. Барт был поражен, увидев своих подросших сыновей. За столом, который собрала миссис Китинг, он и Унга обменивались такими взглядами, что Джейк не сомневался в том, что в грядущую ночь эти двое зачнут еще одного ребенка. Когда Кэтлин принялась сокрушаться, что вскоре индианка покинет их дом, Джейк не сдержался и сказал, «Я бы мог привести сюда работящую, честную женщину, которая почитала бы вас как никакая другая, но вы были против». Вспоминая о Лиле, он мысленно соглашался с мнением окружающих. «Удачно сходятся люди, имеющие одинаковое происхождение» похожие ценности, верования и предрассудки. И вместе с тем задавал себе вопрос, «Разве любовь существует не для того, чтобы быть сильнее и выше этого?»